Заметила его Аляна, как раз проходила по двору с пакетом в руке. «Это к холодам». «Сверистели?» «Ну да, прилетели вот на зимовку». Название из детства. Какой-то стишок про них учили. За окном метут метели, прилетели, сверистели. И свистулька у Сергеева была, она так называлась, сверистели. Действительно, в виде птицы, серой с красным хохолком».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 Сергей жестом пригласил и отметил, что не удивлён. Чем занимаетесь? Да так, фильм один стал смотреть по работе. А как называется? Сергей всказал и добавил: с Чуриковым и Шукшиным. У них там очень интересные диалоги. Аляна нахмурил лоб, потом распрямила. Не, не смотрела. Было понятно, что и фамилии Чуриков и Шукшин ей ни о чём не говорят. Я вот что... Сделала паузу и решилась. Я... Посидеть пришла. Можно? Посидим? Сергеев хотел ответить, но вместо ответа... Э -э -э, кашлянулась. Коротко и как-то ненатурально. Тогда держите, только осторожно. Там бутылочка. И стала снимать туфли. Не надо, не разувайтесь. Да как? В доме нельзя, в обуви.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 прислушался, даже сел, потянувшись к окну. Почему-то представилось, что это Виктор Витяс с Ярославом примчались и совещаются, как лучше вломиться. Узнал тембр Рифата, потом соседки Алины. Её голос возникал редко, коротко, но звучал без раздражения, как-то ласково. Потом стукнула дверь, тишина. Умка молчит. Так хорошо. уснуть.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 пытаясь во сне сохранить такое хорошее состояние. Сергей внакрыл голову одеялом, прижал к уху ладонь. Не помогало. А-а-а-а-а. Продолжали долбить, расшевеливать мозг. Сергей вбросил одеяло и сел. Как назло ведь, заныл как на зло, и усмехнулся. Добился своего рифатик. Поздравляю.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 Десятка не такие деньги, чтобы убиваться, и Рифату ничего не скажет. Уйдёт и всё. Детей с ним не крестить. Сергеев вскочил и пошёл в спальню, глянул на часы в Айфоне, 10:00. У, всего-то. Думал позже, думал ночь. Ладно. В любом случае до утра надо дождаться. Прислушался. Стонов не было, но за стеной что-то происходило. Тёрлись стену. Предстался голый волосатый рифат и остатки неловкости перед ним, занарушенное обещание жить здесь долго исчезли. Сам виноват. Глядя в стену и напрягая слух, бормотал Сергеев. Сам виноват. Вестись на плудски. Понятно? 7:00 утра. Ещё в потемноте вынес на террасу лоток, миски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 Мёрзлый гравий под ногами хрустел очень громко, а когда переходил дорогу, удивился, как гулко звучат шаги по асфальту. Зхотелось пойти на цыпочках. Под навесом остановки никого не было. Это хорошо. Поставил чемодан, закурил. Сейчас курить было приятно. Дым бодрил. В Но эту ночь поспать почти не получилось. Вроде и у Алины успокоились, и умка молчала, и котёнок не лез, а не спалось.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 А, спасибо. 52 рубля. Сергей фырсплотился, устроился на мягком сиденье, поставил чемодан между ног, посмотрел в сторону моря. Его не было видно, темно. Мысленно попрощался. Ладно, пожёл у моря, теперь надо пожить в лесу или во всягде-нибудь, а, в тундре. Взять и полететь, например, в Мурманск, а, в Мурманск или в Норильск и почувствовать, что такое полярная ночь.